Глава 10. Бьёрки. Выбор дальнейшего пути. Грязно тут, брезгливо поморщился Синдри, и воняет. Я с удивлением взглянул на приятеля. Ну ничего ж себе, даже если чистокровного орка проняло. Давно замечал, что мне, наверное, от матери обоняние досталось куда как более тонкое, и поэтому, если Синдри говорит, что здесь воняет, да уж. И как вы так живёте, крутил по странам башкой Биерни, друг у друга на головах. Тут же дом к дому приткнут, плюнь, и на чужую землю попадёшь. Это он зря Застройка Бёрки мало чем отличалась от Борга. Также дом теснился к дому, на улицу выходил, как правило, фасад, за которым скрывался маленький дворик, имевший выход на менее парадный переулок. Но что меня поразило после Борга, то что улицы здесь имеют планировку. Как минимум, от гигантского порта в глубине города тянулась мощёная камнем стрит. почти прямая и широкая, две телеги вполне могли разъехаться. От неё в стороны под прямым углом разбегались авеню, поуже, мощёные деревянными плахами, делящие город на кварталы. Но хоть внутри кварталов привычные извилистые переулки, немощёные и, я так понимаю, грязные и ещё более вонючие, проверять до гадку не стали. Нам и улиц хватало. Нормально живём, буркнул Синдри. Что тебе до жизни не хватает? Крыша над головой есть, очаг, место для припасов. А может, тебе сортир с домом размером надо? Зато мы в обнимку со свиньями не спим. Мы тоже не спим, насупился парняга. И вообще, если за скотиной следить и у неё чистить, то в доме не пахнет. Тут ты прав. Согласно кивнул Шустрик, вновь поморщившись. Что-то эти бьоркские совсем за чистотой в городе не следят. Ну как не следят? Помоев на улице я не увидел. Против ожиданий и киношных штампов, где прямо из окон второго этажа на тротуар какая-нибудь хозяйка в белом чепчике выплескивает ночной горшок. Еще по Боргу знаю, за такое прилетает нехилый штраф. Содержимое отхожих мест по моим всё должно свозиться на помойку за городом, но в Борге каждый домовладелец был обязан следить за прилегающей к дому улицей, хотя бы смывать грязь. Здесь же какие-то шкурки, какие-то комки, подозрительно похожие на лошадиный помёт, просто грязь. Мы увернулись от пробежавшей на встречу с громким хрюканьем свиньёй. За ней, уворачиваясь от многочисленных прохожих, с визгом и гоготом пронеслась стайка ребятни. Синдри неодобрительно покачал головой, бияр не вздохнул. «Большой город», – заметил фрейр, до этого шагавший молча. «Город Бьерки действительно был немаленький, подковообразный, с гигантским по меркам Борга-портом. Я прикинул видимую часть главной стрит». Ну, от припортовых строений до ветневшейся вдали стены, ограждавшей город вокруг, будет, наверное, метров пятьсот. Если прикинуть, что порт в ширину был, может, чуть меньше, сложно сказать из-за кучи протянувшихся от берега пирса в леса мачт, то столица Фюлька-Сконланд была сильно крупнее борга». Пришли мы сюда под уже вечер, переплыв за целый день Китовый залив. Утром, обогнув пресловутый гремячий мыс, высоченную скалу, о которой и правда с грохотом разбивались волны, мы повернули на юго-восток. И судя по тому, что берег тут же скрылся из виду, прямиком в открытое море. А я наконец-то увидел что-то хоть чуть напоминающее навигационное оборудование. Кнут вытащил из рундука круглую доску, разбитую на сектора и испичрённую рунами, и с маленьким шпиньком посередине зажал в кулаке нечто. Поводил рукой туда-сюда по горизонту в нешироком секторе и задал направление. Теперь шли так, что парус был повёрнут на правый борт более чем под 45°. Градусов. Значит, всё-таки мы можем ходить, не видя берегов. проявил любопытство я. Коромчис спрятал улыбку. Интересно стало. Давай покажу. На раскрытой латуни у него лежал толстый кусок обычной слюды. Это солнечный камень. Что? Честно говоря, я не понимал, а как работает? Видишь, небо затянуто тучами. Я молча разел руками, дискать это вообще-то очевидно. За тучами днём есть солнце. Спасибо, Кеп. Что б я без тебя делал? Даже у нашей вечно пасмурной местности временами бывают разрывы в облаках. Вряд ли ты мне поверишь, но сильно южнее временами на небе нет ни одной тучи. Кнут посмотрел на меня так, будто сказал: "Представляешь, солнце не вращается вокруг нашей земли, наоборот". Эта Земля вращается вокруг солнца. Эх, старик, не трави душу. Как же я хочу туда, к морю, самолёт там над головой, далёким теплоходиком на горизонте. Э, вот это вот всё. Хватит болтать, старик, крикнул кто-то из парней. Тучи есть всегда, мне отец говорил. Бывает, конечно, что их совсем-совсем мало, но тучами скрыт Асгард, и если туч на небе не будет, мы увидим город богов, а это никому при жизни видеть не положено. Я тебе верю, сказал я негромко. Продолжай. Так зачем нам солнце? Вот, протянул Кнут. Ты знаешь, что Фрейр в своём путешествии по небу никогда не сбивается с пути. На протяжении года, зная месяц и время дня, всегда можно сказать, в какой части небосвода его колесница. И что? С сомнением пожал плечами Торльф. Он ведь там, парень ткнул рукой в небо, а мы здесь, весь реть море даже берегов не видим. Но я насторожился. Продолжай, Кнут, рассказывай. Так вот, В голосе Кнуда послышались недовольные нотки. Но, думаю, это из-за нежелающих постигать науку пацанов. От взгляда на меня старый морякот снова оттаял. Если знаешь, в какой части неба искать солнце, то его можно использовать как маяк. Знаешь, что такое маяк? Я закивал, потом поправился. Отец говорил, что это такое сооружение на берегу, чтоб можно было понять, где ты находишься. крепень его знает, что тут под маяками понимают. Но кнутки Внул заметил. Лётская империя много маяков наставила, высокие такие каменные башни на берегу, по ночам на них огонь зажигают. Но если увидел такой маяк, беги. Лицо кормчего стало серьёзным. Почему, кнут? Значит, ты в водах империи, и вот-вот на горизонте появятся их боевые корабли. Ты что, кормщик, людей испугался? хохотнул Ролл, тоже притащившийся на корму. Людей? А вот я про некую империю, что есть у людей, слышал уже не первый раз. Надо будет потом кого-нибудь попытать. Думаю, такая инфа лишней не будет. Мал ты ещё и глуп, сморщился Кнут, перевёл взгляд на меня, пояснил: «Сам я им перцев не видел, но тем, кто рассказывал о них, верю!» Кормчий на миг провалился в воспоминания. Рола тем временем встал, пренебрежительно хмыкнул и, хватаясь за снасти, стал перебираться под мачту, где хольды резались в какую-то настолку. «А вот мне сейчас жизненно необходимы знания, поэтому настолки от меня не убегут». «Кнот, ну не тяни, Кнот!» «Козла за хвост, рассказывай!» «Козла?» – удивленно хмыкнул старик. «У нас, говорят, кошку или кота. Ладно, смотри!» И он вытянул руку с зажатым в ней солнечным камнем. Мне пришлось встать и, ухватившись за Ахтерштевень, пригнуться к старику. «И что я должен увидеть?» «Ну, кусок плохо прозрачной слюды, зажатой в кулаке!» Старик повел рукой. Ахринеть! В какой-то момент, несмотря на по-прежнему затянутые тучами небосвода в руке, а зарялилось светом, будто подзорная труба, образованная мозолистой ладонью и корявыми старческими пальцами, смотрела на источник света, на солнце. Я отпрянул. Мозг тут же включился в работу. Магия «Да ну нафиг, какая к чертям собачья магия? У всего должно быть нормальное физическое объяснение. Тогда как? Думай, Гера, думай. А что если...» Бессознательно перевел взгляд на старика. «Так, я, кажется, когда-то что-то подобное слышал или читал. Поляризованный свет, да». Вроде он имеет способность проходить сквозь плотную водяную взвесь, из которой по сути и состоят облака и туман. Так, по крайней мере, поляризационные очки для вождения в тумане так и работают. Водятлов среди моих знакомых было много, были и повёрнутые на разных фишках. А почему бы, собственно говоря, этому куску слюды не пропускать поляризованные световые волны, отсекая всё остальное. Ворожон улыбнулся во весь щербатый роткормщик. Вот так и работает магия солнечного камня. Сколь бы туч на небе не было, он всегда углядит, где сейчас колесница Фрейра. Это его мать Скади заказала у гномов зеркало, чтоб всегда видеть сына. А проказливые тролли хотели украсть у неё, но уронили на землю и разбили. Точно. Что-то подобное я и на земле слышал, только там осколки попадали людям в глаза и сердца. Да пофиг. Так и что тебе это даст? Солнце всегда рисует одну и ту же дугу на небе. Кнут, ты это уже говорил дальше. В это время года, когда проходишь мимо гремячего мыса, курс на железный мыс должен быть вот таким, относительно места, где солнце взошло. Он очеркнул на своём деревянном кругу сектор но мы прошли позже, поэтому я взял поправку на тот путь, который она успела преодолеть. Точняк. У них, значит, есть что-то вроде таблиц, только скорее всего умозрительных, передающихся вот так от одного кормчего к другому, типа в это время года держи столько-то градусов в леве от точки восхода, попадёшь на этот самый железный мыс. Примитивно, но работает же. А когда солнце поднимется в высшую точку своего пути, курс должен быть такой. Кнут показал новый сектор. Прикольно. Были бы часы, позволяющие брать отрезки времени, можно было бы сверяться хоть каждый час. А то слишком большие промежутки получаются: восход, полдень, закат. «Но куда оркам торопиться? У них вся жизнь. Солнце встало, проснулся, поработал, поел, еще поработал. Солнце зашло, поел, домашние дела поделал, лег спать». «А не промахнемся?» – поинтересовался Синдри. «Мимо мыса не должны?» – хмыкнул Кнут. «Я на всякий случай всегда еще чуть левее держу. Там потом по берегу до Бьорки дойдем». Дошли. Как я уже говорил, считай под вечер. Сначала из лотной глади о волнение здесь было куда слабее. Плыт нелись к горы. Это были не наши горы, а отвесные и высоченные скалы. На горизонте показались обычные вершины, не такие уж и острые. И шли они не сплошной стеной, а попадались то тут, то там, и лишь потом показался берег. Да, здесь явно живётся лучше. Берега по большей части пологие, много пляжей, вместо узких щелей фьордов широкие заливы. Дальше поросшие лесами холмы и поля, огромные поля, зеленеющие травой или чернеющие вспаханной землёй. Хороший край задумчиво протянул Сигмунд, озирая открывшуюся картину. Богатырь кивнул Ойвенд: "Не то что наше захолустье. Вся команда за исключением Кнуда собралась на носу. На берегу стали заметны разбросанные тут и там усадьбы. Как близко друг к другу!" ахнул Бьярне. "Что же у них такие наделы маленькие?" "Дярьёвня", подначил его Регин. "Знаешь, как здесь всё растёт, а полей и лугов куда как больше, чем у нас." Вот и не надо бондам селиться друг к другу за день пути. Здесь даже пшеница вызревает. Видел когда-нибудь пшеницу? Берег рос на глазах. Приготовиться к повороту. Крик вытряхнул из народа задумчивость. Кто работался с ностями, разбежались по местам, остальные рассосались, чтоб не мешаться. Ещё пара часов хода под парусом, и на берегу показалось широкое устье, по бокам два холма, на вершинах которых я разглядел высокие деревянные башни. «Видишь», – показал глазами кнут, – «у нас тоже есть маяки. Там сидят Хирдман и Ярла Анунда, наблюдают за входящими в озеро Мёлен кораблями, а по ночам зажигают огни. Ну всё, парень, давай на своё место!» и тут же загарланил парус долой, приготовиться грести. Густи оказалась вытекающей из озера протокой, широкой и короткой, не более 3-4 км в длину, зато встречное течение там было будь здоров. Мы гребли как сумасшедшие. Сколько Не знаю, когда корабль наконец вошел в просторное озеро, руки и спина отваливались. Город Бьорке стоял на одном из многочисленных островов, образованных многочисленными протоками в дальней части озера от входа. На самом островке немного с краю возвышалась горушка. После наших монументальных скал, как из детской песочницы, у нас холмы бывают повыше – На горушке ещё одна вышка. Город, я так понимаю, возник вокруг порта, ибо это было самое значительное сооружение. Протяжённая часть берега оказалась застроена большими сараями, более всего напоминавшими складские помещения, а кусок акватории перед ними забран двумя молами, образовавшими внушительную гавань. Ещё перед входом в озеро мы сняли голову дракона с форштевня, а на мачте подняли щит. Теперь протиснувшись в узкую едва ли в ширину размаха вёсел щель между молами, оказались во внутренней гавани. Перед нами лес мачт, все пирсы, утыкавшие берег, заставлены кораблями. Табань! Корабль замер. Как-то здесь нынче тесновато. Задумчиво поскрёб подбородок Фриттиев. Гнот, что скарешь, куда приткнёмся? Может, вторым корпусом? Курмчи оставил свой пост, присоединился к старшим. А знаешь что? Почесал затылок. Давай к молу, всё равно мы не долго и нам не грузиться, а то ещё закроет кто. Потом не отойдёшь, а от стенки мы в любой момент отвалимся. Ну не знаю, не знаю. Может, и не страшно вторым корпусом к стенке молами притирались не меньше часа. Кнут с Фритефом чуть голосовые связки не порвали. В конце концов, болли и Снор ухитрились перепрыгнуть на мол, им перекинули канаты за канаты и подтянулись. Так, хвостокрутый, хрипло и недовольно заявил Фритеф. Мы с форингом к ярлу надо проявить уважение к местному владыке. Он скользнул взглядом по рядам. "Болли, Снор, Ойвинд, с нами. Наденьте что поприличнее, оружие не брать". "Не дети", хмыкнул Болли и полез в рундук. Остальные фыртёв задумался. "Я здесь побуду", заметил Кнут поскучневшим голосом. "Вот и отлично", обрадовался ветеран. "С тобой останутся Роллай и Рерик". И чтоб не скучно было, близнецы, давайте тоже на корабль. Никого не пускать, начал нарезать задачи. Пусть приходят хоть от ярла, хоть от самого конунга. Корабль собственность вашего форинга. Если такое случится, один бегом в дом ярла, он тут недалеко, остальные со вздохом обвёл нас взглядом, чтоб к вечеру были на корабле. Всем ясно? Дружный Гомон подтвердил, что вопросов не осталось. Мол оказался сделан из вбитых в дно бревен, один к одному в два ряда в шахматном порядке, поверху которых был кинут настил, не широкий только-только, чтобы вдвоем разойтись. Пикантная подробность, без перил. Учитывая способность орка вдержаться на воде, представляю, какую силу духа надо иметь, чтобы по нему ходить. Причалили мы почти в середине, то есть до берега, надо было топать метров 300 не меньше по узкому настилу над глубокой водой. Вечерело, ветер свежел. Короче, несколько парней заявили, что устали, да и чего они в городе не видали, и даже предложили подменить оставленных парней Но обломались и те, и эти. Кнут заявил, что Форинг выбрал караульных, если что, спрос будет с них. И те, кто решил остаться, просто упускают свой шанс. Сначала остаться решил и Бьярни. «Ты чего?» – взвился Шустрик. «Когда еще сюда попадем? Кстати, не в курсе, Кнут, а Конанг сейчас не здесь?» «Он передо мной не отчитывается», – проворчал старик. «А почему конунг должен быть здесь?» – удивился фрейр. «Фритьев же сказал, что здесь дом ярла, как его». «Анунд Харальдсон», – подсказал кнут. «Фритьев все правильно сказал. Это земля ярла, и здесь его дом. А у конунга своего фюлька нет, ибо весь Оркланд – его земля. Его владение!» – он откашлялся. «Анунд Харальдсон?» Раньше в этом фюльке и правда ярлом был Харальд, но когда 10 лет назад его избрали новым конунгом по закону, он не мог оставаться ещё и ярлом. Здесь стал ярлом его сын Анунд, короткий, а конунг может жить где захочет, дом любого ярла его дом. О как интересно у них тут устроено. Слушай, кнут А с ярлами такая же история. Я подошёл к задумчиво уставившемуся в пространство корнучему. В смысле, наш ярл Рагнар, он тоже не владеет Адалем и тоже может жить где захочет. С ярлами и так, и не так, не выходя из своих дум, проговорил старик. Да, когда Рагнара избрали ярлом, он передал свой Адаль сыну Харальду от Назубаму. Ибо Адаль должен оставаться в семье, а вот фюльки не переходят по наследству. Новым ярлом станет тот, кого изберут натинги, и жить ярл должен в главном городе Фюлька. Что будет, к примеру, если наш Рогнар решит пожить полгодика в вашем Урге? На суд к нему куда? В ваш медвежий угол тащиться? А конунг Конунг другой. Он не разбирает споры мелких торговцев или кто кому козу должен. Если надо, конунг разбирает споры ярлов и свободных ерсиров, а это дело не быстрое. Старик, похоже, совсем ушёл в воспоминания, вздохнул. Вот прежний конунг, помню, тот раньше во всех фюль как бывал, где погоду жил, где по полгода «За всем пригляд имел, не брезгал и к свободным захаживать. А нынешний уже четыре года и свои бывшие усадьбы носа не кажет. Эх!» Старик махнул рукой, обратил внимание на греющих уши дренгов. «Ладно, молодежь, подсказать, где здесь можно хороших девок найти?» «Да я три дня как от жены!» – покраснил Синдри. Биярни, Фрейр и ещё несколько парней пробурчали что-то похожее. Я сдержался по другой причине. Представляю местных профессионалок. Нет уж, спасибо, спасибо, как-нибудь в другой раз. Ну и дурачьё, сплюнул за бар тrollo, одарил нас неприятным взглядом и ушёл подальше. Поболтавшись по городу, вернулись к кораблю. Стемнело. То ли здесь было темнее, чем у нас, то ли за зиму я привык, что даже в безлунную ночь вижу, как раньше в сумерках. Впрочем, до глаз выколи было далеко. Даже без света масляных фонарей, оставшихся на центральной улице, дорогу я видел на добрую сотню метров вперед. К тому же подсвечивали редкие звезды, выглядывающие в прорехе облаков. По молу до корабля добрались без приключений». А, это вы протянул дежуривший на нас су один из близнецов. Что-то долго, другие почти все вернулись. Я не стал говорить, что вообще-то и мы могли вернуться уже давно. Парни погуляв немного сообразили, что смотреть здесь особо нечего. Тот же борг только больше грязнее, ну разве что улицы премее. «А без денег тут вообще делать нечего. Это не музей современного искусства. Это в первую очередь торговый город. И только я ведомой какой-то геймерской привычкой тащил пацанов заглядывать в разные лавки, разговаривать с торговцами. Пару раз даже в какие-то тёмные углы заглядывал». Когда осознал, что делаю, ржал над собой как сумасшедший, чем вызвал недоумение от друзей, но в подробности вдаваться не стал. Голодный: "Ага, на корме котёл ещё тёплый, поешьте". А вы что, прямо тут готовили, удивился я. "Не, это Регин тоже заявился голодный, организовал парни на берегу, договорился на чём-то костре и сварили". Понятно. Вы это, там на корме кнут спит. Ему с берега какой-то пацанёнок посылку от той венды притащил. Короче, не будите его. Аккуратно, стрась не наступить на вовсю хропящие и свёрнутые в меховые коконы парней, протопали на корму. Действительно, там на подставке из камней стоял котёл с верху заботливо накрытый чем-то плащом. Неподалёку, опершись спиной на борт, зажав копьём меж колен, сидел Роул, голова откинута, глаза закрыты, зато рот на распашку. Блин, ничего, парни, не учит. Синдри тоже, заметивший это, дёрнул за рукав стоящего под мачтой Эрика. Пусть сидит, дёрнув щекой досадно бросил караульный. Эрик, если увидит старших, даст знать, успеем поднять. Синдри на это только пожал плечами. А под коробовым штевнем лежал ещё один скрученный кокон из козлиного плаща. Кнут выводил такие рулады, что непонятно было, как руло под такой аккомпанемент умудрился срубиться. Если кормчий не прекратит храпеть к моменту, как будем укладываться, то либо его будить, либо мне на нос перебираться, а там всё уже занято. Я наклонился над спящим, легонько прижал ноздри. Старик всхрапнул ещё громче, во сне махнул рукой, перевернулся на другой бок лицом к борту. Но хоть потише стало. От спящего распространялось тяжёлое пивное амбре. Утром нас разбудил хмурый Фритьев. Видимо, не выспался. Я всё-таки перебрался потом на нос и... Храп Кнуда был просто невыносим, и пришедшим глубокой ночью свободные места для сна остались только на корме. «Давайте не рассиживаться, сейчас моемся, едим, а потом Форинг хочет сказать нам несколько слов». «Парни, послушайте меня!» С некоторым воодушевлением начал Сигмунд, когда утренняя каша была съедена. «Вчера я имел долгий разговор с Ярлом Анундом. «Это очень мудрый орк, и мы сошлись на том, что командой полной дрэнгов нам еще рано соваться в людские земли, и я принял решение...» Над кораблем на миг воцарилась тишина. «Мы не пойдем в земли людей!» Лица походников начали вытягиваться. «Пока не пойдем, — добавил Сигмунд, — у нас слишком мало опытных хольдов». Большинство из вас и в настоящем бою-то ещё не были. Блин, сиги не те ни кота. Сейчас мы пойдём на Восточный остров, там, кто не знает, живут огры. Противник тоже не слабый, но вам должны быть по плечу. Там вы наконец поймёте, что такое бой, там вы чему-нибудь научитесь. Народ переглядывался, не зная, как относиться к новости. Там мы и возьмём первую добычу, добавил энтузиазма в голос наш гроза морей. Вернёмся с кингом её здесь, с ярлом я договорился. Докупим оружие, вижу, шлемы есть не у всех, а кто-то из дренгов вполне может быть принят в холды. По кораблю прокатился одобрительный гул. И вот тогда, став сильнее, мы уже пойдём за настоящей добычей. Мы пойдём в Вестленд, радостный Вополь сотряс палубу.